И когда там все несколько успокоилось, Зерщиков, приступив к игре, вдруг заявил громогласно, что произошла печальная ошибка. Пропавшие деньги, 400 рублей, отыскались в куче других денег, и счеты банка оказались совершенно верными».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 Засим написал рапорт по начальству и с этим рапортом в руках рано утром явился сам к командиру своего полка и заявил его что он уголовный преступник, участник в подделке энских акций, отдается в руки правосудия и просит над собой суда. присем вручил и рапорт, в котором все это изложено было письменно.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 Но я не поверил ей. Это не прощение. На ее месте я бы не смог простить. Помните меня, ваш несчастный последний князь Сокольский. Я пролежал в беспамятстве ровно девять дней.